Глава одиннадцатая. Не знаю почему, но, сидя в коридоре перед кабинетом гинеколога, я ощущаю сильное волнение. Порой кажется, будто это снова тошнота, но нет. Я испытываю стресс и сильно нервничаю. Произошедший в ту ночь выкидыш больно отзывался во мне самой. Подкосило знатно. Но внутри дурацкий маячок, который бесит, который наводит смуту, все еще мигает. Маячок странной бессмысленной надежды, если смотреть на мое самочувствие. Но я ведь женщина, желающая забеременеть. Имею право на сумасшествие, не так ли? Здравствуйте, что тут у нас? Не поднимая головы, спрашивает женщина, что-то там заполняя в большом журнале и протянув на автомате ладонь ко мне. Здравствуйте, Роза Юрьевна. Направление на повторный УЗИ было, но я пришла раньше. Подаю карточку и бумажку, которую мне написал врач с утра в больнице. Почему? цепкий взгляд. «Самочувствие не очень хорошее. Беспокоит». «Хорошо», — открывает карту, читает все, что ей интересно может быть, а после поднимает на меня глаза, странно смотря. «А че сидим?» «Простите, а что мне делать?» «Раздеваемся и на кресло, Майя. Посмотрим вас сначала, девушка». «А имя-то какое красивое!» — улыбается Цокове. Быстро справляюсь с одеждой, стелю пеленку и отвечаю попутно на ее вопросы о самочувствии и прочем происходящем за эти дни. Так, а кровотечение когда прекратилось? Какая у нас там сейчас ситуация? Прекратилось почти сразу. Была мазня постепенно светлеющая. Я еще удивилась этому, думала, что будут, ну, ну как бы месячные после выкидыша, но ничего такого. Ага, ясно. Звонко шлепает перчатками о руки и начинает осмотр. «Как интересно!» — говорит слух, но как бы сама с собой. «Сделайте вдох и задержите. Отлично!» «Хм! Так, одевайся и расскажи подробно, что там случилось у вас, Майя!» Пересказываю кратко мою историю болезни и жду с колотящимся сердцем ее вердикт. «Пять лет, значит, не могла, а тут внезапно случилось!» Она задумчиво посмотрела в окно. «Молчите, пожалуйста! Я уже боюсь!» — присаживаясь на стул, одернув кофту. не бойся Сейчас моя ассистентка придет и пойдем УЗИ сделаем. А там скажу, что да как». Через пять минут, которые были сравнимы с пятью часами ожидания, девушка сменяет врача, и мы идем в соседний кабинет. Женщина снова молча все делает, иногда что-то тычет на своем приборе, щелкает мышью. Периодически ухмыляется, а я ощущаю, как мои уши медленно сгорают. «Ну что, Майя?» – наконец заговорила. Не знаю, что там у тебя за чемпион такой внутри зародился или зародилась. Тут уж не скажу так рано. Но расставаться с тобой он так просто не захотел. Мамку напугал, конечно, как погляжу, но присосался глубоко и высоко. О какой! Поворачивает ко мне монитор, и я смотрю на бело-черное кино с отчетливой горошинкой чуть правее и высоко, не понимая, о чем вообще речь. Не может же она говорить о... Господи, а вы... «А это... что это? Я не поняла вас, Роза Юрьевна». борту рту пересохло так, что язык тряпкой повис где-то в горле. но «Ну чего не поняла-то? Чего непонятного, Майя?» Улыбается, хлопнув по своим коленям ладонями, словно я несмышлёныш. «Беременна ты. Никого никуда не смыло и хорошо, что не стали чистку делать сразу же в тот день, хоть я им дам нагоня ещё. Но в данном случае иначе бы получилось, если бы всё по правилам было». А так, поздравляю, мамочка. Остается самая малость. Выносить, родить, воспитать, выучить. Ну, в общем, ладно, до этого тебе рано пока что. Но я, кажется, не слышала ее вовсе. Я сосредоточилась на том моменте, когда прозвучало одно единственное важное «беременно». Как такое может быть? Как? Я сплю? Я в другой реальности? Или, может, это вообще не со мной? Мой малыш остался со мной? «Наш! Он наш!» Чувствую, как у меня за спиной расправляются крылья, и абсолютное счастье кружит меня на своих руках. Счастье материнства. Такое ласковое и изумительное, что я, не сдерживаясь, плачу. «Ну чего ты расплылась? Озера мне тут наливаешь. Вижу, что рада». «Скажите, это ведь точно? Не ошибка?» Сипла спрашиваю, потому что слезы заглушают звуки, произносимые мной. нет «Не ошибка», – сдабривает доброй улыбкой. «А как же кровь? Ее было так много». «А вот с этим разберемся. Но на первый взгляд скажу так, что была отслойка после прикрепления плода к стенкам матки. Либо плод, как я уже сказала, все глубже закреплялся, а кровь слишком медленно свертывалась. Мы с этим разберемся. Это не диагноз. Сейчас отслойки не наблюдаю». И я полагаю, ты понимаешь, что прямо сегодня нужно сдать все анализы, встать на учет по всем правилам и будем наблюдать. И надо бы сделать еще один в лаборатории на Фрунзе. Это генетический, чтобы быть ко всему готовыми. Да, конечно, разумеется. Готовьтесь, Майя, и к тому, что, возможно, придется полежать недолго. И самое главное, если вдруг хоть розовое, когда чуть-чуть крови на белье, сразу мне на телефон звонок, а сама с чемоданами в больницу. «Разумеется. Сразу же, сразу к вам». Шок никак не проходил, медленно сменяясь осознанию, которое, в свою очередь, срывало замки на сердце и обволакивало счастьем его. «Я беременна. Внутри меня крошечный малыш, самый любимый и драгоценный, долгожданный мой. Сейчас полный покой, как физический, так и эмоциональный. Нам нервы в принципе ни к чему». «Да, с этим будут проблемы, учитывая, где я работаю и ситуацию с мужем. После результатов анализов пропишу витамины и необходимые лекарства. Пошли за направлениями. Прямо сейчас сдашь кое-какие. Ты сегодня ела?» Встает и уходит из кабинета, а я быстрым шагом семеню за ней. «Нет, меня сильно тошнит. Мало что задерживается внутри». «Поняла. Так, Карина, выпиши нам по беременности весь набор анализов и составь направление на генетику». обращается к ассистентке, которая тут же начинает все выполнять. «Давай пока заполним карту, вставай на весы». Провела я в больнице еще час, пока справилась со всеми поручениями врача. Все это время я не до конца осознавала ситуацию и свое положение. Моя тошнота, грудь, самочувствие в целом обрели смысл и причину. И ею оказался маленький ребенок. Наш с Ильей малыш. Как выразить словами свое счастье?» как вообще это оказалось возможным. Но, боже, я в невероятном восторге. Впервые прикасаюсь к плоскому животу, выйдя из больницы и словно чувствую большую силу жизни. Силу, которую мне дарит еще такой маленький, но важный человек. Нужно все рассказать Илье, но для начала решить с ним все вопросы между нами. Мы можем не быть вместе и в итоге развестись, но наш ребенок, он будет знать и маму, и папу. Пишу сообщение мужу, что пришло время поговорить и еду обратно на квартиру. Вот только он его даже не читает, и оно в принципе к нему не доходит. Ни сразу, не спустя несколько часов, тогда как я успеваю приехать с другого анализа, который успела сдать. Илья. Убежала. Опять. Не хочу на нее давить, пугать, но смотреть в спину жутко раздражает. Как бы мне не хотелось все и высказать, схватить и сжать крепко, а после проговорить все в лицо, я не могу этого сделать. Я не могу даже наполовину ее вопросов найти в разумительные слова. Хочешь сказать, что ты с ней не спал? И я сразу затыкаюсь. Скажу нет, а выяснится, что да. Что я буду делать в таком случае? Может, мне и правда не стоило к ней все эти дни приезжать вообще? Зря я стал навязываться. Надо было ответы искать, а не ей на мозг капать. Майя и так выглядит слишком бледной. И попробуй спроси, как здоровье вообще испепелит. По всем фронтам облажался перед ней. Недолго стою на улице и глотаю поднявшийся ветер. Осматриваюсь немного, замечаю камеры, которые стоят на магазинах, на входе в ее подъезд и немного успокаиваюсь. Смогу отслеживать ее в случае чего, плюс мобильный. Уезжаю домой и ложусь спать, потому что чувствую себя бессиленным. пройду вообще молчу, потом поем. Просыпаюсь только на следующий день по будильнику и, встав, собираюсь на работу. В холодильнике почти ничего нет, поэтому пью кофе и уезжаю голодным. По дороге заезжаю в кафе и покупаю завтрак на вынос. Забираю свои коробки и, доехав до отдела, первым делом запираюсь в кабинете. Пока ем, решаю послушать запись разговора снова. Может быть, мысль придет или неожиданный факт сложится в голове. Снимаю блокировку. Открываю диктофон. Нахожу файл, датированный вчерашним днем, и включаю. а там какая-то хрень шипучая. Слов не разобрать. Ни единого. Словно я включил старый телевизор, и он не ловит ни один канал. Вот же сука! Ору и бью кулаком по столу от злости. Как такое возможно сделать? Когда? Или... Стоп! Быстро выключаю мобильный. Переворачиваю его и начинаю разбирать до основания. Ни черта не понимаю в этом. Что тут в норме, что нет, что лишнее. Сам не разберусь. Набираюсь с рабочего Егору. Думаю, он и в этом может понимать. Уж точно лучше меня». «Следственный отдел? Серьезно? Мы настолько близки?» Отвечает спустя время со смешком. «У тебя записаны все важные номера телефонов «Нет, у меня стоит определитель. Мало ли». «Привет, Илюха». «Привет». «У меня к тебе вопрос». валяй Слышу, как потягивается. Видно, опять не спал ночь. «Может ли быть такое, чтобы я записывала разговор телефонный?» а попытавшись прослушать его, там просто булькающая хрень была вместо него. «Ничего себе вы игрушками там в ментовке балуетесь!» «Может, конечно. Либо чип мобили, либо рядом типа помехи искусственные кто-то создал. Но это если бы ты был, например, в небольшом помещении. Типа машины. Даю себе пинок под зад, что не проверил сразу автомобиль. Ага. Тогда возможно, но верняк будет с телефоном помутить. Надежней». Не может ведь человек это замышляющее знать, что ты станешь говорить именно там. А вот телефон муж точно воспользуешься. И как мне вытащить эту хрень из него? Блин, поищи там черный или светло-серый квадратик. Очень тонкий и небольшой, около сантиметра. Он может быть в отделе второй сим-карты или... Ща, погоди. Слышу, как он начинает в чем-то копошиться. У меня на одну карту телефон. Тогда, тут же возвращается в разговор, наверняка на место флешки сунули. Это быстрее сделает «Хотя могли и в схему протолкнуть», — задумчиво добавляет. «Черт, пытаюсь понять, что за зверь ищу, и нифига не выходит. Слушай, ты сильно занят?» «Ну, типа того. Я не в городе. Буду примерно к семи дома. Давай я к тебе заеду лучше, и ты сам все сделаешь. Не вопрос. Приезжай. Спасибо, давай». Кладу трубку и на всякий случай телефон не включаю по совету друга. «Мне теперь интересен их следующий шаг». По телефону этот козёл сказал, чтобы я написал рапорт в понедельник. Что ж, дождёмся вторника. Если думают, что я так просто пасовать буду, не дождутся. Неужели всё дело в том, что именно я занял эту должность? Стоит с Матвеем Ивановичем поговорить и спросить, кого он планировал на своё место. Потому что тут половину отдела можно в таком случае подозревать, и фиг докопаешься до сути так скоро. Потому что они все сейчас как крысята, только работают. Будто даже есть перестали, выжидая черти. И все же я думаю, что тут другое. И потом та девушка. Ее мать сказала, что посадили отца, и уверен, речь о недавнем заключении. Кто-то, кого посадил я, но это никак не может быть связано с должностью, да и с тем, что в клубе шлюху подсунули. Такие в отмеску действуют иначе. Им до фени работа твоя и подставы эти. Они тупо действуют. Занимаюсь работой и пытаюсь уйти в нее головой. потому что обязан выполнять ее правильно, без претензий накладок. Должен следить за результатом своих подчиненных. Раз уж дело в этом, стоит постараться показать всем, что я тут не просто так. Домой после работы не еду, сразу к Егору». «Ты посмотри, еще усовершенствовали, фиг найдешь», показывает мне маленькую пластиковую полоску. «И вот эта штука как-то помешала?» Рассматриваю ее и понимаю, что мир шагнул далеко вперед. «Ну, это микросхема, а не просто кусок. Могу рассказать, как она работает». «Не надо, мне это ни к чему. Лучше скажи, можем ли мы восстановить запись?» «Не, без вариантов, Илья. Считай, что ты записал просто шум». «Вот же ж, суки!» Разозлившись, вновь сжимаю телефон. «А там, что там, важно что-то?» «В том-то и дело, что это было очень важно. Сори, я здесь бессилен». «Ладно, проехали. Спасибо за помощь. Жму руку и ухожу». «Будешь должен!» – кидать в спину, смеясь. «Рассчитаюсь, ты ж меня знаешь!» В дороге, пока я еду домой, на телефон приходят разные сообщения, так как сеть ожила. Но я не смотрю их, потому что движения сегодня интенсивные. А уже оказавшись в квартире, начинаю разбираться. Правда, пару минут, пока стоял на пороге, в очередной раз проклял это место. Ненавижу быть без нее. Без моей Майи. Нигде. Среди вызовов вижу входящие от жены и СМС. «Поговорить, значит». Почему-то это приводит в бешенство. Нет, конечно, хорошо, что она все-таки решилась. Но твою ж мать! Чувствую злость, поэтому разговаривать с ней не решаюсь. Не хочу на нее вываливать свои проблемы в тех же интонациях. Просто пишу текстом, что встретимся завтра. Только Майя решает иначе и тут же звонит. «Привет», — отзываюсь, разминая виски. «Привет», — молчание воцаряется звенящая. Видимо, позвонила в порыве того, что не могла дозвониться весь день и разволновалась. Это радует в какой-то степени. Как же хочется все откинуть, схватить ее и свалить к черту отсюда. Но это ни нам с ней, ни в работе не поможет. Все в порядке. Первый нарушаю эту угнетающую паузу. Да, а у тебя? Ты весь день был недоступен. Слышу ее дыхание и ощущаю тоску по жене, по своей любимой женщине. У меня была работа, Май. Телефон выключил, потому что он немного поломался. Вот починил. Ясно. Ищет слова. Собирается что-то сказать, но замолкает. И так несколько раз. Увидимся завтра. Я устал, малыш. Пытаюсь быть нежным, но не выходит и получается в какой-то степени грубовато. Да, конечно. Извини. Пока. Пока. Говорю в ответ на трубящие в ухо гудки. Не знаю, как буду все исправлять между нами. И дело кажется уже не только в том, что произошло. Дело в том, что, посмотрев назад, я понял, о чем она говорила. Работа поглотила, а я этого не заметил. Раньше бывало такое, но я о жене не забывал. Что же произошло в этот раз? Может, я просто устал сильнее, чем обычно? Ведь я знаю, что я ее люблю. А может, решил, что она никуда не денется? Вот только делась и я всерьез боюсь потерять ее окончательно». Листаю все звонки и натыкаюсь на номер той девчонки, как ее Диана кажется. Нахожу фото обладательницы и вновь рассматриваю, пытаясь вспомнить ту ночь. А когда не удается, звоню. Правда, телефон оказывается выключен. Готовлю себе поесть по-быстрому и, сев за стол, включаю записи с камер. Начав по второму или уже третьему кругу с тех, что у подъезда стоят. Подмечаю одну машину, которая на парковке появляется еще с 7 вечера. Кажется, эта иномарка была и у бара, но позже. Быстро нахожу те видео и оказываюсь прав. За домом следили. Вот почему знали, что Майи нет. Вот почему мы оказались именно у нас дома. Значит, план мог быть другим. Но отсутствие жены помогло усугубить ситуацию. Записываю в блокнот все, что нужно на доработку, дополнительные факты и иду дальше.